Глава вторая. Надя пришла к чётко назначенному сроку. Вязаное платье, приятного, бежевого цвета, идеально сидело на фигуре, золотая цепочка на шее, крошечные изумруды в ушах, такое же кольцо. Подмышка и лодочки, в руках коробка с печеньем. «Сама испекла. Она у меня хорошо получается». Серафима улыбнулась и неожиданно для себя обняла девушку. «Пойдём». Познакомишься с моими. По квартире сон находила младшая. И это наше Поля. Назвала она свою шуе каким-то романтическим именем. Так и спит на ходу всё время. А тебе нужно, чтобы я кобылицей скакала всю дорогу? Да ничего мне от тебя не нужно, дурында здоровая. Мать и дочь разговаривали не друг с другом, а сами с собой. Всё уже было сто раз проговорено. Вопросы, ответы. Никто никого не слушал. Но галку поставили. Разговор на сегодня состоялся. «Поскольку дядя Витя заявится?» — зевнув и потянувшись, спросила Полина. «К четырем. Пацаны будут?» «Вряд ли. Не знаю». «Тогда зачем я тут ишиваюсь? Я тогда отваливаю». «Посидишь для порядка часок и вали куда хочешь». «Вот так всегда. Опять для порядка. В этом доме будет когда и что для души? Все только для порядка», — забубнила Полина. Настя уже металась по кухне. Одновременно резала салат, расставляла стаканы и, зажав щекой трубку, разговаривала по телефону. «Я Настя, старшая сестра этой сонной тетери», — представился она Наде. «Сын разболелся. Даю у мужу, без меня сам не разберётся. Но маме же тоже надо помочь. Кто всё готовить будет?» Надя была от всей этой колготни не по себе. Периодически задавала себе вопрос, а что она тут делает и зачем ей всё это нужно? Совершенно незнакомые для неё люди, правда, воспитанные. Изо всех сил делают вид, что она им интересна. Ворвалась в чужой дом, нарушила распорядок. К чему? Зачем? Замуж собралась. Идиотка. Муж Серафимы Ивановны вообще почему-то в спальне. До сих пор носа не показал. Девицы отбывают повинность. Одна потому, что положена, а вторая потому, что иначе кто будет готовить. Ясно, что все тут собрались не ради сватовства Вити и Нади. Святовство — это так заодно. Это и есть семья? Нормальная, счастливая и полноценная? У Нади родители жили в Волгограде. Она ездила туда раз в два года на неделю. Созванивались примерно раз в месяц. У родителей своя жизнь, у неё своя. Никто ничего не демонстрировал, спектакли не устраивал. Когда отец свалился с инфарктом, Надя тут же оформила отпуск за свой счёт и полетела ухаживать. А как иначе? А вот так? потому что надо. Кому надо? Она и женским днём, мать, не поздравила. Тоже мне праздник. Новый год и день рождения — это да. Надя тряхнула головой и отбросила ненужные мысли. Она уже здесь и все здесь. Стало быть, принимаем правила игры и надеемся, что потенциальный жених тоже не спасует и придёт. Настя, давайте я бокалы на стол поставлю. Ура! Помощь подоспела. Виктор пришёл ровно в шестнадцать и, судя по всему, с цветами. Надя слышала, как Серафима с хохотом принимала букет. «Но ты прям кавалер. Не помню, чтобы ты мне цветы когда-нибудь дарил». «Так это не тебе. Это так, для интерьера». «Тебе подаришь другие, обидится. ложи трое. Сегодня нас даже больше». Надежда ещё забежала. «Да ты её знаешь, Молчанова, из общего отдела». Надя напряглась, пытаясь услышать реакцию, Но в ответ только тишина. Куда деваться? Сама пришла, никто ей ничего не навязывал. Она выдохнула, взяла поднос с бокалами и пошла в гостиную. На пороге стояли раскрасневшаяся, невероятно довольная собой Серафима Ивановна и немного потухший Виктор. Сразу было видно, что он не ожидал такого поворота. Надя попыталась непринуждённо улыбнуться. — Здравствуйте, Виктор Иванович. — Здорово. Виктор, оценивающий как-то, как показалось Серафиме, недобро поглядел на Надежду. «Да что там, Иванович? Просто Виктор! Да ведь? Ну что стоишь, прими бокалы!» Слишком бодро и немного громче, чем нужно, поддержала девушку Серафима. Виктор уже сумел взять себя в руки. «Конечно, какой там Иванович! Очень рад, очень рад! А почему это мы раньше не встречались, а, Надь?» «Сама не знаю», — улыбнулась Надя, передавая мужчине поднос. «Что, значит, не встречались?» Он у неё накладные раз в неделю подписывает. Виктор только успел поставить поднос на стол, тут же налетели девицы, и Надя поняла, что она ошибалась. Такое не сыграть. Видно, что девчонки дядьку любили. «Чего ты один? Где ребята? Как они? Что?» Вопросы сыпались, Виктор с удовольствием отвечал. Наконец-то из спальни вышел немного заспанный муж Серафимы. Чёрт, сам не заметил, что заснул. «О, цветы! Это ты, Виктор, молодец!» «Представляешь, но совершенно времени сегодня не нашёл даже букет купить!» «Ни времени, ни желания!» — прокомментировала Серафима, но беззлобно, так по-свойски. «Всё? К столу, к столу!» Беседа шла легко. Виктор шутил, Надя улыбалась. Как показалось Серафиме, пара смотрела друг на друга заинтересованно. Гвоздём программы стало Надя на печенье, действительно очень вкусное. Бизе с кремом и ягодами. «Надя, я думала, ты только шьёшь и вяжешь, а ты ещё и кулинар!» надя стало неприятно, прямо как на выставке крупного рогатого скота. Ещё бы сказала, что зубы у неё свои. «Ну да ладно. Серафима же хотела как лучше. Да я не то чтобы по готовке. Турты люблю делать. Опять же решена проблема подарков на день рождения». Тут же возбудились сёстры. «Вот это да! А нам можно?» Практически в унисон воскликнули Полина и Настя. «Куда только дело с на сонливость. Конечно, только заранее предупредите. Дней за пять. Нужно всё купить, коржи некоторые сутки готовятся, чтобы коньяком пропитались». «А можно тот отдельно, а коньяк отдельно?» — вставил свои пять копеек Виктор. «Пошло дело», — подумала Сима. «И чего она сидела так долго?» «А с другой стороны, всему всегда своё время». Торопить события тоже не стоит. А так, и он истысковался, и Надя непонятно какой раньше была. Честно говоря, она тоже её не помнила. это надо двадцать лет работали в одном коллективе, а она её не приметила. М да, прав, Виктор, незаметная она. Настюха убежала пораньше. Полька так и не ушла никуда, видимо, и не собиралась. Как всегда, нужно было нервы матери помотать. Часов в семь засобиралась Надя. «Куда так рано?» Но тут же и Виктор поднялся. «Да и мне пора, а то Кирюху дома один скучает. На турнире-то победил. Нужно поздравить, обсудить. Ух ты! И наши поздравления «Да ты -да, погоди, соберу пацанам еды». И в дверях их провожала вся семья. Надя отметила неловкость момента, можно было подумать, будто они пара. Про себя отметил, что Виктору это не очень приятно. «А с другой стороны, понятно. Он же с женой сюда приходил. Воспоминания». «Ну ладно. Спасибо, что пришли». Серафима попыталась дать совет, что обязательно нужно проводить Надю до дома, но, наткнувшись на ледяной взгляд брата, быстро перестроила фразу «Стал быть, сами разберутся».